Петр потребовал выдать ему изменника Янсена, что и было исполнено. 30 сентября состоялось торжественное вступление в Москву возвратившихся из-под победителей. Войска проходили триумфальную арку, украшенную разными символическими изображениями. Среди статуй выделялось изображение морского бога Нептуна с надписью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 был взят с помощью артиллерии, подготовленной потешными упражнениями, и при содействии флота, постройке которого, Петр учился еще на Переславской верфи. Удачные действия русского флота под Озовом дали новый толчок к развитию кораблестроительной деятельности Петра. Царь хорошо понимал, что без сильного флота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 Вотчинники, то есть землевладельцы, должны были поставить по одному кораблю с 8 тысяч крестьянских дворов, а светские – с 10 тысяч дворов. 12 кораблей обязались построить торговые люди. Мелкопоместные дворяне, имевшие меньше 100 дворов, участвовали в создании флота взносом полтины с каждого двора.